К концу дня он сникал, неподвижный и сосредоточенный сидел на краю нар. Чем позднее становилось, тем более проступала его напряженность. И когда как-то среди ночи всех разбудили крики и шум борьбы в коридоре, кого-то, как объяснил бывалый уголовник, повели на расстрел, с ним случился обморок. Я чувствовал, что он ищет, кому рассказать о себе и своих, очевидно, нелегких переживаниях. И однажды в заключительную свою инспекционную прогулку по камере заговорил с ним. Услышал я рассказ тягостный и поучительный. На разные лады рисовались людям возможности, открывшиеся перед ними на просторе, усеянном обломками разрушенного мира, созидая себе новый на освободившемся месте. как простодушно уверовал в свою миссию строителя земного рая, кому мерещилась свобода, расковавшая угнетенный разум, расцвет духовных сил человека. Иной видел наступление сроков расчета за вековые обиды, день отмщения. перешедшего из рук проведения в человеческий. Тот возликовал, полагая, что дорвался до вожделенных благ, даваемых властью и безнаказанностью. Леву революция застала старшеклассником городского училища в одной из западных губерний. С отменой черты оседлости его семья переселилась в Москву. Однако он не стал завершать образование, полагая, что познал достаточно для осуществления давно занимавших его мечтаний, иным реже его уловляли. Шестнадцатилетний подросток сделался завсегдатаем черной биржи, свел знакомство в банках и в короткие сроки объединил вокруг себя группу или, называя вещи своими именами, шайку лиц со служебным положением, позволявшим проводить крупные финансовые операции, приносившие всем участникам баснословные доходы. Мне теперь не вспомнить, в чем заключались эти махинации, но я никак не забуду поразившую меня их элементарную простоту. Можно было изымать из кредитных учреждений солидные суммы так, что никакие ревизии не могли обнаружить подлога. Я имел перед собой несомненного финансового гения. Он еще на школьной скамье усмотрел в непроницаемой броне государственной валютной системы щели и лазейки, где не срабатывали никакие контроли. Правда, то было время расцвета НЭПа, зарождения торксинов, валютной биржи и двойного курса денег — Но все же казалось невероятным, чтобы недоучившийся подросток придумал, как отвести себе из потока государственных сумм полновесную струю. Да так что и поймать было нельзя. Мой потенциальный фугер или Ротшильд говорил, правда, что его система была как раз рассчитана на сложность громоздкого учета, основанного на категорическом отказе от доверия кому-либо, именно поэтому обладавшего множеством изъянов. Раньше, когда Государственный банк, под честное слово артельщика или маклера, отпускал статысячные суммы, мне бы это дело не удалось, — признавался он. Прежнее доверие лучше преграждало путь злоупотреблением, чем сейчас горы запутанных бухгалтерских документов. Ах, если бы не этот случай! Имел он в виду поимку на границе одного из своих сообщников. Тот решил бежать с чемоданом денег за рубеж, пока не грянет гроза, которую он по поговорке «Сколько веревочка не вьется», считал неизбежной. Пришлось расколоться. Более ста тысяч в золоте и долларах.